Глава шестая. Счастье зависит от нас самих. Мелиса. Мелиса не преувеличивала, когда говорила, что хоккей ⁇ вся ее жизнь, в которой она, словно рыба, плыла по течению, позволяя уносить себя так далеко, пока не придет время расставаться. А пока что нельзя терять ни минуты. Привет, ты там как? спросила она Терезу по пути к клубу, где оставила машину. Э-э, это кто? Раздалось по другую сторону мобильного телефона. Проверив экран на достоверность, туда ли позвонила, Мелиса вновь приложила к уху сотовой: Мелиса, Мелиса Гарсия, помнишь такую? Мы еще дружим и вместе работаем, вроде бы. Произнесла девушка, выгнув бровь от удивления. — издала стон Терезы и добавила, чего надо? «Тереза, у нас с тобой через час тренировка. Если не хочешь, чтобы тебя вышвырнули из команды или штрафанули за опоздание, то советую поднять задницу, с которой не знаю, что вчера делали, и доставить её во дворец», — произнесла Мелиса и, расплатившись, таксистом выпорхнула из машины. «У меня ещё куча времени. Отстань, дай поспать. Голова раскалывается». «Я переспала с Флемингом», — заявила Мелиса, и, покрутившись вокруг здания, Заметила свою красотку среди развалюх. «Что?» Громкий вопль раздался из динамиков. «Ну, наконец-то ты ожила. Такси будет у тебя?» Взглянула на часы Мелиссы и продолжила. «Через десять минут». «А это правда? И ты только сейчас об этом рассказываешь?» Спросила Тереза. «Кривда, ты лучше поверни голову. Там тебя ждет более незабываемый сюрприз. До встречи на тренировке!» Прокричала Трубку девушка и, отняв её от уха, услышала. «Твою мать, ты что здесь делаешь?» Улыбка на лице после разговора с подругой не спадала ещё долгое время. Такой поворот судьбы явно радовал Мелису, в особенности тем, что это был друг Эдварда, а не какой-то бродяжка, решивший подкатить к этой красотке. Да, Тереза являлась самой сногсшибательной девушкой в команде. Ну, после Мелисы, конечно же. Её обаяние сражало всех вокруг, и никто не понимал, как она так быстро втиралась к людям в доверие. В частности, о Джонатане можно было разузнать от девчонок из команды, а также от девочек на побегушках, как их называла Мелиса, скачущих на трибунах с помпонами во время игр. Тренировки из раза в раз отнимали всё больше сил. После них хотелось прийти домой укутаться в тёплый одеяло, взять кружечку горячего чёрного чая с лимоном и лежать, распластавшись, как звёздочка за просмотром «Гарри Поттера» или «Сумерек». Эти фильмы отдавали какой-то своей атмосферой, перенося в прошлое, где было всё хорошо. Где ты находишься в своём коконе, не заботясь ни о чём на свете, позволив жизни течь в своём направлении. Где чувствуешь себя в безопасности, прямо как в детстве. Когда время уже поджимало и надо было выходить на лёд, в раздевалку на всех парах влетела Тереза со стекающими каплями пота по лицу и раскрасневшимися щеками. «Ну, хоть успела». Завязывая шнурок на правой ноге, констатировала Мелиса. «Твой звонок был лучше будильника», — ответила подруга, переодеваясь в попыхах. «Я старалась», — усмехнулась Мелиса, приподнимая один уголок губ в коварной улыбке. На мгновение Тереза перестала одеваться приблизилась к напарнице и сказала «А это правда?» и приподняла брови, придав глазам более открытый взгляд. «А давай ты прямо сейчас переоденешься и выйдешь на лёд?» Ткнув в заблокированный экран телефона, Мелиса взглянула на часы и добавила «Через 30 секунд тренер будет тут, советую поторопиться. Давай обсудим всё после тренировки в кафе». «Замётано», — произнесла Тереза и принялась шнуровать конёк. В этот момент влетел тренер с требованием выйти на разминку. По пути подруга произнесла. «Ты прям как знала!» «Выучишь тут!» Улобнувшись, бросила фразу Мелиса и ступила коньком на скользкую поверхность. Тренировочный процесс выжимал все соки. Можно было полностью отключить чувства, разум и забыть все, что не имело смысла в данный момент. Словно время останавливалось, и мир парил в невесомости. После тренировки Мелиса с Терезой решили зайти в ближайшее кафе, которое они частенько оккупировали большой командой, но сегодня здесь оказалось достаточно пусто для буднего дня в обеденный перерыв. «Слушай, а как ты узнала, с кем я была утром?» — начала разговор Тереза. «Ну, однажды я поставила в твоей комнате камеру, поэтому нетрудно было залезть и посмотреть». С серьезным видом начала говорить Мелиса, будто бы копаясь в своих воспоминаниях. «Ты сейчас серьёзно или...» «Видела бы ты своё лицо». «Нет, конечно. Делать мне нечего, что ли. Ещё за тобой присматривать». «Иф!» Произнесла девушка и начала смеяться, смотря прямо на Терезу. «Тогда как?» До сих пор не понимала до конца подруга. «Проще простого. Эдвард рассказал». «Подожди, а он как узнал?» Допытывалась девушка. «Тереза, а тебе не кажется, что сегодня ты задаёшь слишком много вопросов?» «Потому что из тебя клещами вытаскивать необходимо каждую деталь», — прыснула Тереза и нахмурилась. «Ты хоть что-нибудь помнишь о вчерашнем вечере?» «Не так много. Помню, как мы с тобой приехали в клуб, зашли в него. Через какое-то время началось шоу с твоими полуголыми мужиками, а потом ты ушла к Грегу. После этого я сходила к бару и начала танцевать, дожидаясь тебя. Но ты шла так долго, что я выпила». Стало очень скучно, и я выпила еще, кажется, бокалов пять. Нет, шесть каких-то слишком вкусных коктейлей, которые бармен предложил и пошла танцевать среди кучи парней, у половины из которых, кажется, даже не было настоящих удостоверений личности. А что дальше было, ты помнишь? Это хороший вопрос. Дальше я проснулась с головной болью, жаждой, раздирающей горло, и парнем, на которого ты мне указала, между прочим. Так что у меня полная комбо неразберихи. «Да, не густо, конечно. Если тебя успокоят, то у меня не лучше. Однако ночь чуток длиннее была по воспоминаниям», произнесла Мелисса. «Что помнишь?» «Все то же самое до момента, когда я ушла к Грегу. Далее около часа мы с ним были вместе и развлекались». «Точно, Грег». «Что с ним? Ты его прибила? Жаль, он был такой лапочка в этот раз мы расстались», — сказала Мелисса и положила в рот кусочек вкуснейшего десерта. «Мне жаль. Он же не виноват, что не тот человек, который мне нужен. У него другие мысли, чувства. Мы разные». Сделав затяжную паузу, обдумывая всё, что произошло, Мелисса добавила, «Забудь, теперь это уже не важно. Самое интересное, когда я вышла из той комнаты, то пошла к бару и выпила не меньше четырёх шотов с чем-то терпким». «Умни тебя. Ты стояла и танцевала с молодыми людьми по очереди. Выпив ещё парочку шотов, я устремилась на танцпол, а дальше словно пустота, после которой сразу утреннее пробуждение с соседом». «Это всё так странно», — произнесла Тереза. «Не то слово». Новые вопросы так и лезли в голову Милисы, но воспоминания не показывали общие картинки. Они были словно смазанными. «Зато смотри, есть плюс в этой ситуации». «Ты сейчас серьёзно?» «Абсолютно», — заявила Тереза и откинулась на спинку стула, начав улыбаться. «Ну и какой же? Я пока что здесь вижу только минусы», — проговорила Мелиса. «У тебя была задача хорошенько потусить в клубе, а у меня — по возможности найти красавчика, с которым я смогла бы обрести счастье». Мелиса посмотрела на подругу, изогнув брови вверх от удивления и уставившись на неё с усмешкой, которая так и говорила. «Ты сейчас серьёзно или выжила из ума?» «Может, ты хотела сказать, с кем я могла бы перепихнуться?» «Ладно, ладно, заняться сексом тоже входило в мои планы», — добавила Тереза, и её щёки покраснели от смущения. «Вот это ближе к делу», — проговорила Мелисса. «Но это же не отменяет того факта, что мы обе остались в плюсе. У нас у обеих есть красавчики-парни, да ещё и популярные. Они богаты, в конце концов, да и смогут доставить нам много удовольствия». — Да, только не забудь добавить, что удовольствие получишь после того, как хорошенько ублажишь этих придурков. И Эдвард не мой парень, не надо его приписывать на этот счёт. Презрительно фыркнула в ответ Мелисса, за что получила многозначительный взгляд. — Но это можно изменить в любой момент, — ехидно сказала подруга. — Подожди, а ты случайно не влюбилась в капитана команды, а? На лице девушки вновь засияла улыбка и появился азартный огонёк в глазах. «Тереза, вот ответь на один вопрос. Ты дура или да?» «Влюбиться? Я ненавижу его. Уже фигу вот тучу лет. А ты говоришь о любви? Что это вообще такое? Ты забыла, как он издевался надо мной?» «Да и учитывая, что прошлое не отпускает до сих пор. Я не хочу отношений. Они приносят лишь разочарование и боль. Мне нужно спокойствие и умиротворение, а не вечные эмоциональные качели и нервные срывы. Ну и ладно». «Но хотя бы подумай о том, что можешь быть счастливы здесь и сейчас, а не жить в своих мечтах о лучшей жизни. От реальности не убежишь. Именно поэтому необходимо быть реалистом. И попробуй его не убить, пожалуйста!» Протянула Тереза и с жалобным взглядом посмотрела на подругу. «А я смотрю, у тебя уже планы намечаются на твоего любимчика». Ухмыльнулась и сомкнула на груди руки Мелисса. «Как раз-таки это твой любимчик. Стоит просто посмотреть в его сторону без всяких предрассудков». В этот момент подошла официантка и протянула терминал для оплаты. Расплатившись, каждая из девушек начала собирать вещи. «Ладно, я побежала. Ещё надо начать готовить проект по статистической методологии. Спишемся?» «Окей. До скорого. И не забывай про осторожность. Презервативы бери только латексные». «Извращенка» произнесла почти шепотом Мелиса. Оглянувшись, девушка выдавила улыбку, не забыв помахать на прощание, и вышла за дверь, направившись к припаркованному в тени мотоциклу. Мелиса любила эту сумасшедшую сумасбродную девчонку. Стреза было невероятно легко, и ей можно было доверять. Самое главное, Тереза знала о том, через что Мелисе пришлось пройти, и с какими демонами она столкнулась. Именно Тереза помогла выбраться из того дерьма и поверить, что жизнь зависит только от тебя самого, что всё, что Мелиса захочет иметь в этой жизни, сама же и сможет осуществить, что главное — оставаться собой, несмотря на трудности.